Роберт, 22 марта, 2 часа дня. Мы сидели в машине и тихо переваривали полученную информацию. Полчаса назад чуть в столб не въехал, услышав ответ. Теперь мы просто сидели, молчали и курили. Мимо нас проносились машины, причем на гораздо большей скорости, чем положено в городе. Все что, разбогатели штрафы платить или это уже не важно? Слушай, Робби, это что? «Апокалипсис начался!» «А полиция не могла ошибиться или глупо пошутить», сказал я и понял, что сморозил глупость. Если дежурный дал совет пристрелить нападавшего, то на глупую шутку это никак не тянуло. Все разговоры с ними записываются. «Звони Сашке!» Айвар вытащил из пачки еще одну сигарету. «А лучше поехали прямо к нему на работу!» «Александр, это наш общий знакомый, начальник учебного центра полиции», в котором мы тренируемся, когда погода плохая или просто лень ехать в Сериджай на стрельбище. Дозвониться не получилось. Сначала постоянно занято, потом вообще абонент временно недоступен. Ну блин, куда он делся-то? Вытащили ноутбук и посмотрели несколько форумов и новостных порталов. Комментарии на местной ленте новостей уничтожались администратором с той же скоростью, с какой появлялись новые, что оптимизма не добавляло. Власти стараются предотвратить панику, что, в общем-то, понятно. Но если народ массово строчит хелпы, значит нам в дурдом еще рано. Там просто мест на всех не хватит. Черт, как не вовремя. Работы выше крыши. Семья черти где. Посидев в сети полчаса, мы успели выяснить, что люди заражаются, умирают и воскресают. Да, блин, что такого непонятного сказал? Выстают из мертвых и идут кусать других, еще живых людей. Укушенные, как правило, умирают через полчаса-час. Потом они тоже восстают из мертвых. Попытки стрелять в оживших мертвецов ни к чему не приводили. Зомби просто не реагировали на смертельные для человека ранения, кроме выстрела в голову. Домой мы, конечно, не поехали. Бесцельно ездили по городу, пытаясь понять происходящее вокруг нас. Айвор безостановочно болтал о каких-то мелочах, наверное, стараясь отвлечься от неправильных мыслей. Позже будет уверять, что это я болтал без остановки, а он только поддакивал. Может и так, не особо помню. Народу на улицах заметно поубавилось, а вот на парковке у супермаркета свободных мест не заметили. Возле центрального входа стояли несколько патрульных машин и бригада скорой помощи. Хоть и это хорошо. Притормозив, увидели еще и длинную очередь людей у входа, наверное, небольшими группами пускают. «Логично. Если кто-то внутри взбесится, то охране магазина будет легче справиться». На перекрестках стояли усиленные наряды полиции в бронежилетах. У некоторых, я заметил, хеклер-коховские МП-5 и более привычный глазу АКС-74У, в простонародье Ксюха. «Слушай, а ведь это настоящий полярный зверек», — глухо выдавил из себя Айвор. «Нет, Айва, это не настоящий, это полный».